Год 7, 104 год до нашей эры, консульство Гая Мария II и Гая Флавия Фимбрии. Год 8, 103 год до нашей эры, консульство Гая Мария III и Луция Аврелия Ареста. Год 9, 102 год до нашей эры, консульство Гая Мария IV и Квинта Лутация Катула Цезаря. Организация триумфального шествия Мария была возложена на Суллу, который в точности выполнял все распоряжения старого полководца, несмотря на то, что эти указания вызывали у него определенные сомнения. «Я хочу, чтобы мой триумф был чем-то вроде стремительного и неотразимого удара мечом», — сказал Марий Сулли еще в Путиолах, когда они только что вернулись из Африки. Мне надлежит быть на Капитолии самое позднее, к шести часам пополудни, оттуда прямо на торжества по поводу вступления в консульскую должность и на собрание в Сенат. Этот праздник должен запомниться надолго. В конце концов, у меня два повода для торжества. Я снова победил врагов Рима, а кроме того избран старшим консулом. Поэтому угощение должно быть первоклассным, Луций Корнелий. Никаких вареных яиц и молочных сыров, слышишь? Самые изысканные и дорогие блюда. Лучшие певцы, танцоры и музыканты. Золотая посуда и обитые пурпуром ложа. У Суллы упало сердце. Гаймарий как был, так и остался грубым крестьянином, подумал он. Высокое положение ничуть не изменило его. Торопливое шествие, скомканные консульские церемонии — все говорит о его вульгарности. А уж этот его роскошный пир — дурной тон. Тем не менее, Сулла в точности выполнил все указания. Повозки с глиняными бочками, покрытыми изнутри воском, чтобы сделать их водонепроницаемыми, везли в Рим устриц из Байи, речных раков из Компании, креветок из кратерного залива. С верхнего течения Тибра доставляли пресноводных угрей, окуней и щук. Всех римских рыбаков согнали к городским каналам. В Рим были присланы каплуны и утки, откормленные медовыми, пропитанными вином лепешками козлята и поросята, фазаны и оленята. Все это поступало на кухне, где пекли и жарили, шпиговали и фаршировали. Вместе с Марией и Суллой из Африки прибыла большая партия гигантских улиток. Дар Публия Вагенния, которому не терпелось узнать реакцию на них известных римских гурманов. Таким образом Сулла подготовил Марию достойное триумфальное шествие — А сам Сулла при этом думал о том, что, когда настанет черед его, Суллы, праздновать свой триумф, у него три дня уйдет только на повторение традиционного маршрута триумфаторов, как это было у Эмилия Павла. Желание растянуть триумфальное шествие во времени и придать ему, возможно, большее величие, было естественным стремлением истинного аристократа. Собрать на празднестве огромные ликующие толпы, дабы приветствовали его Суллу, а желание Мария устроить обильный и роскошный пир в храме Юпитера Всеблагого Всесильного являло собой потуги крестьянина произвести впечатление на вечно голодную чернь. Несмотря на недовольство, Сулле удалось сделать триумфальное шествие Мария запоминающимся. На показ выставлялось все, чем славна африканская компания, начиная с огромных улиток с реки Мулухи и заканчивая удивительной сирийской прорицательницей Марфой. Последняя являла собой гвоздь программы. Она развалилась на обитом пурпуром и золотом ложе, поставленном на копию трона Гауды в старом Карфагене. Рядом неотлучно находились два актера, один из которых изображал Гая Мария, а другой носил туфли с загнутыми носками, как у царевича Гауды. На богато украшенные повозки Сулла приказал уложить все воинское снаряжение и боевые награды Мария. Катились вазы с захваченной добычей, вражескими доспехами и оружием, которые были размещены так, чтобы каждый мог увидеть и оценить трофеи по достоинству. Следом везли клетки со львами, похожими на людей обезьянками и забавными мартышками, а за ними тяжеловесно ступали две дюжины слонов, хлопая огромными ушами. Позади этого экзотического великолепия печатали шаг шесть легионов с деревянными копьями, украшенными венками из Лавра. Шелите ногами, сучьи дети! орал Марий своим солдатам, устало топавшим по газонам Марсового поля, где проводились учения перед началом шествия. Я должен быть на Капитолии к шести часам, так что не смогу за вами присматривать. А если вы меня опозорите тогда вам и боги не помогут! Слышите, феллаторес?» Солдаты любили, когда Марий при них сыпал непристойностями. Впрочем, Сулла полагал, что они обожают своего полководца независимо от того, как он с ними разговаривает. Югурта принимал участие в этом шествии, облаченный в царские пурпурные одежды. Его голову, Последний раз венчала так называемая царская диадема. Белая лента с кисточками, золотые кольца, браслеты и ожерелья переливались на утреннем солнце. Несмотря на то, что стояла зима, было безветренно и не холодно. Оба сына-югурты, тоже в пурпуре, находились рядом с отцом. Когда Марий привез югурту обратно в Рим, Тот едва мог в это поверить. Ведь когда-то они с Бамилькаром покидали Рим, и медийский царь так надеялся, что никогда ему не бывать больше здесь. Город, выстроенный из терракоты, но сияющий подобно бриллианту. Расписные колонны, яркие стены, и всюду, куда ни глянь, статуи, настолько совершенные, что кажутся живыми. Вот-вот заговорят, зашевелятся, заплачут. Полная противоположность африканским городам. В Риме не строят из грязного камня и не белят потом стены. Наоборот, римляне их расписывают. Холмы и крутые склоны, густая растительность, стройные свечи парисов и раскидистые зонтики сосен, высокие храмы на высоких подиумах. Крылатые виктории, правящие квадригой на вершине каждого фронтона, медленно зарастающие травой следы большого пожара на Виминале и Верхнем Исквилине. Рим — избранный город. Прекрасный город. Продажный город. Но теперь у него, югурты, нет денег, чтобы купить Рим. Вот где трагедия. А ведь все могло сложиться иначе. Квинт Цицилий Метелл-Нумидийский приютил Югурту высокого гостя, которому, однако, запрещалось выходить за ворота. Под покровом темноты тайна. Его провели в дом, и в течение многих месяцев он жил здесь. Ему не позволялось находиться в крытой галерее, выходящей на римские формы капитолий. Он расхаживал по внутреннему дворику, и чувствовал себя львом, запертым в клетке. Гордость не позволяла ему раскиснуть. Каждый день он бегал по кругу, занимался гимнастикой, борьбой с воображаемым противником, прыгал, пока не доставал подбородком до сука, который выбирал как перекладину. Он хотел, чтобы они, эти посредственности, эти римляне, восхищались, увидев его на триумфальном шествии Гая Мария. Хотел, чтобы простые римляне увидели в нем грозного противника, а не слабовольного деспота. С Метеллом Нумидийским он держал себя отчужденно. Югурта вовсе не хотел быть пособником одного римлянина, уязвляя другого. Но медиец сразу почувствовал, что тот был крайне разочарован. Метел надеялся найти у своего пленника-гостя доказательства того, что Марий злоупотребил своим положением проконсула. И ничего не добился. Югурта веселился от души. Ему было приятно. Он хорошо знал, какого римлянина боится этот патриций и какой римлянина держал над ним верх. Конечно, Метел Нумидийский был знатен и в какой-то мере граждански честен, но. С какой стороны ни посмотри, ни по-человечески, ни с точки зрения воинских качеств. Этот метел недостоин даже целовать сандалии Гая Мария. Метел пеняет Марию, что тот низкого происхождения. По его мнению, деревенщина Марий чуть лучше, чем ублюдок. Что тут сказать? Уж Югурта-то отлично знает, что такое быть ублюдком. В этом вопросе Югурта был связан с Гаем Марием странным и безжалостным братством. Вечером торжественного дня, накануне триумфального входа Гая Мария в Рим, Метелну и его сын Заика обедали вместе с Югуртой и его сыновьями. С ними был еще один человек, Рутили Руф, которого пригласил Югурта. Из тех, кто сражался в Нуманции под предводительством Сципиона и Эмилиана, отсутствовал только Гай Марий. Странный был этот вечер. Метел Нумидийский приложил немало усилий, чтобы устроить роскошный обед, объясняя, что не намерен трапезничать за столом Мария после его торжественной встречи с сенатом в храме Юпитера Всеблагого Всесильного. Не ждите ни раков, ни устриц, ни улиток, предупредил Метел, когда подавали обед. Мария опустошил все лавки и продуктовые рынки. Ты и в этом его обвиняешь? – спросил Югурта при молчаливой поддержке Руфа. Я обвиняю Мария во всем, – ответил Метел Медийский. Не следует этого делать. — заметил Югурта. — Если бы вы, аристократы, смогли выдвинуть такого полководца из своих рядов, Квин Цицилий, тогда в добрый час. Но Гая Мария выдвинула Рим. Я имею в виду не город, не римлян, как и народ, а самый дух города. Рим как бессмертное божество — Ему был нужен такой человек, и такой человек нашелся. Любой из людей высокого рождения мог бы сделать то же, что и гай Марий, упрямился Сметл. Фактически это должен был сделать я. Марий украл мою власть и завтра будет пожинать то, что по праву принадлежит мне. Тусклый блеск недоверчивых глаз югурты раздражал хозяина дома, поэтому он ядовито добавил. «Вот тебе пример. Ведь не Гай Марий захватил тебя в плен. Пленил тебя настоящий патриций, законно рожденный, Луций Корнелий Сулла. Следовательно, простейший силлогизм, Луций Корнелий, а не Гай Марий, положил конец войне». Метел вздохнул, принося свое самолюбие на алтарь Патриция Суллы. Вообще следует заметить, что луций Корнелий обладает всеми признаками здравого рассудка. А вот италиец Марий. Ну, нет, Ха -ха -ха", усмехнулся Югурта, зная, что Руф пристально за ним наблюдает. Он леопард с совершенно другими пятнами. Марий! — Более прямой человек, если ты понимаешь, что я имею в виду. — Не имею ни малейшего представления, о чем ты там говоришь, — Чопорно ответил металл Зато я очень хорошо это знаю, — заявил Рутиль Руф с довольной улыбкой. Югурта усмехнулся Метеллу. Усмешкой, памятной еще по старым временам Нуманции. — Гай Марий! Это каприз судьбы, плод обычного заурядного дерева, случайно выросшего за оградой фруктового сада. Таких людей нельзя остановить, мой дорогой квинт Сицилий. У них есть сердце, сила, разум и своего рода бессмертие. Все это помогает им преодолевать любые препятствия на своем пути. Их любят боги. Фортуна изливай да на них свои щедроты. Так что такой вот гаймарий идет прямым путем, а когда обстоятельства вынуждают его идти в обход, то дорога все равно оказывается прямой. Как же ты прав! воскликнул Рутиль Руф. Лучший -лу -лу Корнелий -э -лу лучше! — раздраженно заявил молодой металл-свиненок. — Нет, — тряхнул головой Югурта, — наш друга Луций Корнелий тоже имеет силу. И разум, и, может быть, сердце, но я не думаю, чтобы он обладал тем же самым ощущением бессмертия. Ему свойственно ходить извилистыми и кривыми путями, хотя издалека... «Кажется, будто дорога Суллы пряма и пролегает правильно. По этой дороге не промчишься на боевом салоне. По ней лучше ехать верхом на муле с оглядкой». «О, Сулла прекрасен, как бык. В бою никто быстрее его не ринется в атаку. А лучше его не построит легионеров в колонну». Отважнее не броситься в пропасть. Но Луций Корнелий не слышит голоса Марса. А Гай марий слышит его всегда. Кстати, позволю себе заметить, что «Марий» — производная от латинского «Марс». «Сын Марса», кажется. «Разве не знаешь?» Или не хочешь знать, Луций Цицилий? Ха! Жаль, латинский язык столь воразительен, Очень резкий, но подвиженный. Расскажи мне побольше о Луции Корнелии Сулли, — попросил Руф, взяв кусочек свежего белого хлеба и вареное яйцо. Егурта отправил в рот улитку. Он не пробовал их с самого начала ссылки. «А что тут особенного рассказывать? Он типичный представитель своего класса. Все, что он делает, он делает хорошо. Девять наблюдателей из десяти ни за что не поймут, от природы у него это умение или же его поведение является результатом тщательно отработанной нормы. За все то долгое время, что я находился с ним рядом, «Мне ни разу не удалось вытащить из-за него правду, к чему он имеет настоящую склонность, в чем истинная сфера его интересов. Не сомневаюсь, что он способен выиграть войну, стать правителем. но он никогда не будет в этом участвовать в его сердце». По его подбородку потек жирный чесночный соус. Подбежавший слуга тщательно вытер ему рот. Югурта громко рыгнул и продолжил. — Он всегда поступает целесообразно, потому что ему не хватает силы, которую дает человеку только ощущение бессмертия. Если перед Луцием Корнелием предстают две дороги, он выбирает ту, которая как ему кажется, потребует меньше усилий. Он не так упорен, как Гай Мари, и не обладает таким даром предвидения, как Гай Мари. Почему ты так много знаешь про Корнелия? — спросил металл-свиненок. — Однажды... — Я совершил за ним замечательную прогулку верхом, ответил Югурта, задумчиво ковыряя в зубах. — А потом мы путешествовали по африканскому побережью от Икозия до Утики. Мы много времени провели вместе. Он произнес это так, что все удивились, что скрывается за странными словами Югурты. Однако никто так и не задал вопроса принесли салаты и жаркое. металл и его гости вернулись к ужину, за исключением молодых царевичей, сыновей Югурты, Аксинты и Ямпсы. — Они хотят умереть вместо меня, — понизив голос, сказал Югурт Руфу. — Этого не разрешат. — Я им тоже говорил. — Они знают, куда поедут. Аксинта в любом случае отправится в Венузию, а Ямса — в Аскул Пиценский. Венузия — это юг компании по дороге в Брундизи, а Аскул находится на северо-востоке от Рима по другую сторону Апеннин. Им там будет неплохо. — И долго они там и пробудут? — поинтересовался Югурта. Рутилий пожал плечами. — Трудно сказать. Наверное, несколько лет, до тех пор, пока местные магистраты не сообщат Сенату, что они не представляют опасности для Рима. — Боюсь, они останутся там навсегда. Лучше бы им погибнуть со мной, Публий Рутилий. — Нет, Югурта, ты ведь не знаешь, какое будущее им суждено. Кто знает, что будет. Ты прав. Обед закончился сластями и фруктами, но и Ямса и Аксинта не отдали десерту должное. «Скажи мне, квинт цицелей!» — обратился Югурта к Метеллу, когда остатки обеда были унесены, и слуги подали неразбавленное вино из лучших сортов винограда. «Что ты будешь делать, если когда-нибудь появится новый гаймарий?» с теми же силой, разумом, сердцем, такой же несокрушимой и обладающей бессмертием, но уже в шкуре римского патриция. Метел растерянно моргнул. — Не знаю, что ты имеешь в виду, царь. Гаймарий — это Гаймарий. — Не обязательно, — ответствовал умудренную Югурта. «Как бы ты отнесся к Гаю Марию, происходящему из знатных патрициев?» «Этого не может быть!» «Чепуха! Конечно же, может!» Сказал Югурта, смокуя великолепное хиосское вино и обтирая рот краем туники. «Я думаю, Квин Цицилий хочет сказать, что Гай Марий может быть порожден только своим классом». — мягко заметил Рутили Руф. — Гай Марий может народиться решительно в любом классе, — возразил Югурта. Теперь уже все римляне, бывшие за столом, покачали головой. — Нет, — ответил за всех Руф, — то, что ты говоришь, может быть верно для Нумидии или для какой-нибудь еще страны, но не для Рима. Никогда римский патриций не может быть таким, как Гай Марий. Спор прекратился. Вскоре публер Руф отправился к себе, обитатели дома Метелла разошлись по своим спальням. Югурта, царь Номедийский, разморенный отличной пищей, вином и приятной компанией, заснул крепко, без сновидений. Когда слуга разбудил его за два часа до рассвета, Югурта почувствовал себя отдохнувшим и свежим. Он принял горячую ванну, тщательно оделся, ему завили горячими щипцами волосы и бороду, уложили длинные, как колбасы, локоны, вплели в бороду золотые и серебряные нити, выбрили щеки, надели на него золотые и серебряные бусы, надушили, украсили диадемой и драгоценностями, которые уже были занесены в каталог песцами казначейства». После триумфа они будут разделены вместе с трофеями на Марсовом поле. Югурта вышел из своих покоев. Истинный владыка эпохи эллинизма, увешанный регалиями и знаками своего достоинства с головы до пят. «Сегодня», — сообщил Югурта своим сыновьям по дороге на Марсово поле, «я впервые увижу Рим». Сулла встретил их среди хаоса толпы, освещенной лишь факелами, хотя из-за Эсквилина уже вставало солнце. Югурте показалось, что вся эта толкотня и шумиха понадобилась только для того, чтобы привлечь на вилла публика побольше народу. Цепи, сковывавшие Югурту, были скорее символическими. Куда в Италии бежать побежденному пуническому царю? «Вчера вечером...» — Мы говорили о тебе, — доверительно сообщил Югурта. «Да — Да, — отозвался Сулла, одетый в серебряную керасу и птериги. Его серебряный отический шлем был украшен алыми перьями, а за спиной развивался алый плащ. Югурта, привыкший видеть Суллу в широкополой соломенной шляпе, даже не сразу узнал его. Позади Суллы слуги несли на дощечках его награды. Впечатляющая коллекция. — Да, — подтвердил Югурта спокойно. — Мы спорили, кто же в действительности положил конец войне против меня. Гай Гаймарий или ты? Странные светлые глаза Суллы остановились на лице Югурты. — Интересный спор, царь. На чьей же стороне был ты? На стороне правды я сказал, что войну выиграла Марий. Он принимал решения, а остальные выполняли их, кто лучше, кто хуже. В том числе и ты. И по его решению ты встретился с моим тестем, Бокхом. Югурта помолчал, затем улыбнулся. Но поддержал меня в этом споре... Только Публи Рутилий, мой старый друг. Квинт Сицилий и его сын считают, что выиграл войну ты, потому что именно ты взял меня в плен. — Ты выбрал правильную сторону, — согласился Сула. — Правильная сторона относительно. — Только не в этом случае. Я никогда не находил общего языка с ними. Пышный плюмаш на шлеме Суллы качнулся, указывая в сторону солдат. — У меня никогда не будет его дара общаться с ними. Видишь ли, я не испытываю к ним товарищеских чувств. — Ты неплохо это скрываешь, — заметил Югурта. — Да. Но они об этом знают, можешь мне поверить. — сказал Сулла. — Войну выиграл Марий. С их помощью. То, что сделал я, мог совершить любой легат. И Сулла, вздохнув, сменил тему. — Хорошо ли ты провел вечер, царь? — С превеликим наслаждением. Югурт отряхнул цепями, и они показались ему очень легкими. — Квинт Цецилий и его Косаноязычный сын устроили для меня великолепный обед. Если нумидийца спросить, что бы он хотел съесть перед смертью, он ответит — улиток. Вчера вечером я ел улиток. И сейчас ты сыт и доволен, царь. Югурта улыбнулся. Хороший способ подготовиться к петле душителя, скажу я тебе. Нет. Это я должен сказать тебе. Возразил Сулла, оскалив зубы, которые казались темнее его белоснежной кожи. Югурта стал серьезным. Что ты имеешь в виду? Этим триумфальным шествием, царь Югурта, распоряжаюсь сегодня я. Значит... Только я могу решить, как ты умрешь. Обычно таких, как ты, душат арканом. Но не обязательно. Есть ведь и другие способы. Например, сгноить тебя в подземной тюрьме Тулян. Сулла улыбнулся еще шире. После такого роскошного обеда, и особенно после попытки посеять разногласия между мной и моими соратниками, Думаю, было бы обидно, если бы ты не успел переварить вчерашних улиток. Так что тебя не задушат, царь. Ты отдашь свою жизнь медленно, капля за каплей. К счастью, сыновья Югурты стояли далеко и не слышали этого. Югурта смотрел, как Сулла взмахнул рукой в знак прощания, как он направился к царевичам и проверил их цепи. Кругом кипела суматоха, суетились слуги, раздавали венки на головы и победные лавровые гирлянды. Музыканты настраивали свои рожки и причудливые трубы, украшенные лошадиными головами, которые Агенобар привез из косматой галлии. Танцоры повторяли пируэты, лошади фыркали и в нетерпении рыли копытами землю. Запряженные в повозки быки с позолоченными рогами сонно покачивали цветочными гирляндами на шеях. Тут же стоял маленький ослик в нелепой соломенной шляпе, украшенной лавром, и его длинные уши торчали из специально вырезанных дыр. Беззубая старая корга с высохшей грудью, закутанная с ног до головы в пурпурную с золотом ткань, Сидела на запряженной этим осликом повозке с видом первой в мире красавицы и таращила на царя глаза. Глаза собаки Гадеса, охраняющей преисподнюю. Ей бы пристало иметь три головы. Ошествие уже началось. Обычно сенат и все магистры, кроме консулов, шли впереди. Следом лучшие музыканты, танцоры и комедианты, за ними повозки с военными трофеями, а там уж все остальные танцоры, музыканты и комедианты, а также жрецы и предназначенные в жертву животные. Вслед за ними самые знатные пленники и отличившийся в битве военачальник на колеснице. Замыкая шествие, маршировали легионы. Но Гаймарий изменил традиционную последовательность шествия. Он ехал впереди трофеев, живых картин и платформ с тем, чтобы приехать на Капитолий и принести в жертву животных, а потом присутствовать на инаугурационном собрании в Сенате. После этого должно состояться угощение в храме Юпитера Всеблагого Всесильного. Югурта смог наконец в первый и в последний раз пройти по улицам Рима. Он понял, что еще не разучился радоваться. Что с того, что скоро ему предстоит умереть? Любой человек рано или поздно должен умереть, и нужно наслаждаться жизнью, даже если она заканчивается поражением. А эти римляне неплохо распорядились тут его деньгами. Его брат Бамилькар... Он ведь тоже окончил свои дни в тюрьме... Наверное, братоубийство не угодно богам, и неважно, ради чего оно совершается. В конце концов, только боги знают, сколько всего родственной крови было пролито югуртой. Если не им самолично, то во всяком случае по его вине. Что отмоет руки от братской крови? О, как высоки эти здания! Путешествие стремительно двигалось по Этрусской улице в Велабре, одном из беднейших кварталов города. Многоквартирные инсулы, казалось, хотели обняться через узкие улочки, упав на каменную грудь друг друга. В каждом окне виднелись радостные лица, и Югурта с изумлением заметил, что они улыбаются и ему тоже, и, провожая его на смерть, шлют ему наилучшие пожелания». Процессия обогнула бычий форум, где обнаженная в обычные дни статуя Геркулеса Непобедимого была по случаю праздника облачена в пурпурную с золотом тогу и расшитую пальмовыми листьями пурпурную тунику. В одной руке статуи красовалась лавровая ветвь, в другой — увенчанный изображение орла жезлы с флоновой кости. Лицо Геркулеса было красным от киновари. Все лавки бычьего форума были закрыты, площадь за ними вычищена, повсюду поставлены временные шатры и прилавки, а вот и он, храм Цереры, самое прекрасное, что встречает путника при входе в город. Но красота этого храма — все те же кричащие краски, красные, синие, зеленые, желтые, и высокий подиум, как у всех римских храмов. Югурта знал что этот храм сооружен по решению плебеев, и здесь обитают плебейские эдилы. Теперь шествие вступало в большой цирк. Такого огромного сооружения Югурта никогда еще не видел. Он вытянулся во всю длину Палатинского холма и вмещал 150 тысяч зрителей. Каждый из его деревянных ярусов был усеян орущими зрителями, которые приветствовали Гая Мария. Следуя неподалеку от Триумфатора, Югурта слышал радостные выкрики, обращенные к победоносному полководцу. Никто не возмущался торопливостью шествия, ибо Марий поручил своим агентам и клиентам рассредоточиться по всему цирку и нашептывать всем и каждому в толпе, что он, Марий, так спешит, поскольку его заботит судьба Рима, и он хочет как можно скорее отправиться навстречу новому врагу, в Заальпийскую Галлию, к германцам. На великолепном палатине, застроенном роскошными домами, тоже теснились зрители. Они кричали и ликовали, бушевали и рвались вперед. Все эти знатные женщины и няньки их детей, девушки и юноши из знатнейших и богатейших фамилий. И вот процессия выступила из цирка на дорогу триумфаторов, огибавшую дальний конец палатина. Слева были скалы и парки, а справа, у подножия целийского холма, располагался еще один район высоких многоквартирных домов. Дошли до болота в нижней части Карин и Фагутала. И вот уже поворот к Велию, а затем спуск к Римскому форуму по стертым булыжникам древней священной дороги. Наконец-то Югурта видит его. Центр мира каковым раньше был Акрополь в Афинах. Но, подняв глаза на форум, Югурта почувствовал страшное разочарование. Все здания оказались маленькими и старыми, причем построены они были без всякого плана, а их фасады смотрели на север, хотя сам форум был ориентирован с северо-востока на юго-запад. Даже более новые постройки, по крайней мере, они были обращены к форуму под правильным углом, Производили впечатление неряшливости. По правде говоря, здания и храмы, которые Югурты видел по дороге, выглядели намного массивнее, чище, богаче. Жилища жрецов выделялись яркими пятнами, краска на них была совсем свежая, да и храм Весты, совсем небольшой, круглый, выглядел прелестно». Но лишь величественный храм Кастера и Поллукса и строгий дорический аскетизм храма Сатурна притягивали взгляд, являясь великолепными образцами в своем роде. Неряшливая и унылая площадь в неприглядной и безотрадной низине. Напротив храма Сатурна, с подиума которого важные должностные лица взирали на триумфальное шествие Гая Мария, Югурту, его сыновей, соратников и их жен, взятых в плен, вывели из колонны и отогнали в сторону. Они стояли и смотрели, как проходили мимо ликторы, полководца, его музыканты, танцоры, носильщики-курильниц, его барабанщики и трубачи, его легаты. А потом показался и сам победоносный военачальник на колеснице, совершенно неузнаваемый в своих регалиях, с покрытым киноварью красным лицом. Все они поднимались на холм, к подножию великого храма Юпитера Всеблагого Всесильного, и останавливались у той его стороны, которая обращена к форуму, хотя его фасад был обращен на юг. На юг туда, где находилась Нумидия. Югурта посмотрел на своих детей. — Живите долго и счастливо, — произнес он. — Их отправят в заключение в отдаленные римские города, а его жены и соратников — домой, в Нумидию. Ликторы потянули Югурту за цепь, и он двинулся по каменным плитам нижнего форума, под деревьями вокруг озера Курция, мимо статуи фригийского сатира Марсия, дующего в свою дудку, по краю широкого ярусного колодца комицы, где собирались на голосование трибы, вверх по холму. Наверху была крепость Капитолия и храм Юноны Монеты, где размещался монетный двор. И там же был древний ветхий дом Сената, а за ним маленькая базилика-порция, построенная Катоном Цензором. Вот и все его путешествие по Риму. Впереди высилась римская крепость и тюрьма Туллиан, Небольшое серое строение из грубого камня, а рядом лестница Гемония, по которой крючьями стаскивают тела казненных. Высотой в один этаж, лишь с одним отверстием, открытой прямоугольной дырой в камнях, такой была темница. Считая себя очень высоким, Югурта пригнул голову, чтобы войти, но прошел легко. Отверстие оказалось выше человеческого роста. Ликторы сняли с царя его праздничные одежды и украшения и передали их служителям казны. Все эти вещи принадлежали государству. Ликторы получили расписку, в которой официально подтверждалось, что вся эта государственная собственность передана в казну в строгом соответствии с ранее составленной описью. Егурте оставили только набедренную повязку из простого льняного полотна. Он надел ее по совету Метелла Медийского, который хорошо знал обычаи. Первое естество узника должно оставаться благопристойно прикрытым. Мужчина выходит навстречу смерти достойно. Единственным источником света служил вход в темницу, оставшийся позади. Но Югурта все же смог разглядеть круглое отверстие в полу. Его бросят туда. Сулла не солгал, его не задушат. Если бы царя собирались удавить, то прислали бы душителя и достаточное количество помощников, чтобы удерживать пленника а потом сбросили бы тело в канализационную трубу. А те, кому суждено жить дальше, поднимутся по приставной лестнице и вернутся в Рим. Сулла все же нашел время, чтобы отменить обычную процедуру. Душителя не было. Принесли лестницу, но Югурта отказался от нее. Он встал на край отверстия в полу и спрыгнул вниз, не издав ни звука. Какие слова нужны, чтобы отметить это событие? Звук его падения раздался почти сразу, поскольку камера была неглубока. Услышав этот звук, сопровождавшие молча повернулись и ушли. Никто не закрыл отверстие, никто не запер вход, ибо никому еще не удавалось выбраться из ужасной ямы под Тулианом.